Глава восьмая. В которой путешествие продолжается. На то, чтобы подмять под себя городской совет и восстановить утраченные связи, у полковника ушло всего пять дней. Каждый вечер он приезжал в порт и обстоятельно докладывал Ивану о своих телодвижениях. Отчитывался, так сказать. Маляренко внутри этому сильно удивлялся. Но внешне был невозмутим и доклады принимал с каменным лицом. Сами по себе доклады были, конечно, интересны, но мало о чем Ивану говорили. Никого, о ком ему рассказывал полковник, Иван не знал. Зато сами визиты Алексеева были очень показательны. В первый вечер после прибытия и разборок он приплелся пешком и один и попросился переночевать, ибо было у него такое чувство, что эту ночь он не переживет. На следующий вечер полковник прибыл в порт на лошадке и с оптимизмом на лице. Мужики поглядели на это дело и начали делать ставки. Победил Франц, который поставил на то, что завтра с Алексеевым будет свита. Четыре человека. Так и произошло. Вечером пятого дня с Нагорья к берегу спускалась целая кавалькада. Три десятка садников в броне и с оружием. Увидав тяжелую кавалерию, турки из сарая удрали на мечту – А занервничавший Иван объявил боевую тревогу. Что характерно, все бывшие рабы, спрятав своих женщин в трюм, стали в строй рядом с экипажем корабля. Конница затормозила у сарая и на пирс Алексеев выехал в одиночку. «Ну что, маляринга, дело сделано!» Улыбка на квадратном лице офицера вышла жесткая и многообещающая. «Добро пожаловать в Новоград!» Лошадка Ивану досталась самая смирная которую только можно вообразить. На своего неуклюжего наездника она не обращала никакого внимания, послушно идя в поводу у проводника. Бок о бок с Ваня ехал новый, старый голова. «Бардак здесь полнейший. Было почти восемьсот человек, а теперь и двух сотен не наберется. Да рабов, эти уроды, почти полтораста человек из наших на цепи держали. Даже баб!» Полковник говорил очень тихо, так, чтобы его не слышали бойцы. «Суки! Просрали все!» «А где остальные?» Иван на самом деле заинтересовался. «Расползлись кто куда. Хутора ставят, поселки. Не хотят люди больше в пещерах жить. И строем ходить не хотят». Алексей вздохнул. «Это правильно». Впереди показались ворота в город. Ковалькада неспешно пылила по дороге среди полей, на которых копалась сотня человек. Маляренко хватило одного взгляда, чтобы оценить масштаб произошедшей катастрофы. Три четверти полей были заброшены, а число работников сократилось в разы. «Дядя Вань! Дядя Вань! Подождите!» Крик закончился свистом бича и коротким воплем. «Тррррр!» Маляренко остановил процессию и закрутил головой в поисках кричавшего. Алексеев ухмыльнулся. «Тыщи, дядя выходит!» «Кто это?» Полусотни метров от них на земле Зажимая рассеченную плетью голову, сидел смутно знакомый оборванец. «Выблядок Кольцовский, как его...» «Егор?» Борец-вольник сильно изменился. «Да, Егор, сучок! Их всего человек пять осталось. Все на цепи сидят, собаки бешеные!» Маляренко без интереса покивал головой и ударил пятками бока лошади. «Но!» «Пошла!» «А чего с ним произошло?» «Когда Кольцова убили...» Все окончательно в разнос пошло. Да и достали они всех, скоты. Полковник зло сплюнул. Грех это не по-человечески, не по-русски это мы своих не выдаем. В глазах папа горел огонь. Настоящий, без дураков. Маляренко поежился. Он никак не ожидал, что после всего произошедшего здесь, в Новограде, еще кто-то носит рясу. Этот поп носил. По праву. «Господь нас вседержитель!» Священник заходился в гневе и быстро-быстро, неразборчиво, брызгая во все стороны слюной, велел прощать врагов своих. «Грех это, Стойте, укаянные Солдаты Алексеева, тащившие на мечту связанного Василия Алибабаевича, затормозили, растерянно поглядывая на командира. Алексеев заскрипел зубами. «Этот поп здесь был в авторитете, ибо был крепок в вере, добр сердцем и широк душой». Люди к нему по-настоящему тянулись, но власть — его власть. Никто, даже священники, не имеют права оспаривать приказы. Повторение кольцовского бардака Алексеев допустить не мог. «Чего встали? Вперед! Грузите его!» Полковник бросил на отца Филиппа долгий, многообещающий взгляд и, вздохнув, повернулся к Ивану. «Ну что, Андреич, давай прощаться!» Иван посмотрел на бывшего танкиста, молча кивнул, и, проигнорировав протянутую руку, развернулся к трапу. Турков от греха подальше сунули в крошечный кормовой трюм. Размерами он больше походил на большой ящик, но уж как-нибудь. Впрочем, сами пассажиры против этих апартаментов не возражали, наоборот, были очень довольны открывшимися перед ними возможностями. Разговор с Таипом получился быстрый и продуктивный. Ваня в двух словах описал туркам их незавидные перспективы, после ухода мечты и поинтересовался их планами на будущее. Таи пожал перевязанным плечом и сообщил, что хотел бы просто жить со своей женой, долго и счастливо. Иван его понял и предложил ему следующее. «У меня есть для вас жилье, работа и будущее. Если интересно, можем поговорить». Они договорились, и сейчас мечта, подняв все паруса, легко бежала на северо-восток, безлюдному искупому на жизнь берегу, где будущих поселенцев ждал покинутый поселок возле польского Крабалова. Севастополь по радио подтвердил получение информации о том, что первая часть похода прошла успешно и что мечта за неграми в Керчь не пойдет, а прямиком двинет к старой стоянке на севере, и что рабочих для заготовки камня должен забрать Степанов на Беде. Олег прохрипел в трубку нечто согласное и дал отбой. 300 с гаком километров, что разделяли Новоградский порт и поселок на северном берегу, мечта прошла всего за одни сутки. Иван даже не успел толком отоспаться и прийти в себя после всей этой нервотрепки. Но не оценить построенное Гердом чудо он не мог. Эта лодка превосходила беду во всем – в скорости, в качестве, в комфорте и в безопасности. В полдень на горизонте показалась тонкая линия берега, Не светлая, как у крымского побережья, а бура серая унылая и тоскливая. Да, места тут невеселые. Видишь, Таип, вам туда. Турак смотрел на приближавшийся берег во все глаза. Для него эта пустыня означала новую жизнь. Тяжелую, но счастливую и безопасную. Русский Иван дал ему кусок кожи с письмом и выжженной печатью. Там дальше на севере еще люди живут. Мало ли, вдруг придут. Покажешь им это. Вас не тронут, понятно?» Денис, в мужа, разрыдалась и попыталась поцеловать Ване руку. «Но-но-но!» «Попрошу без нежности». Игорь, привычно стоявший у штурвала, поинтересовался. «К самолетам?» «Нет. Давай к поселку. Высадимся, передохнем чуток. Поможем туркам устроиться» а уж потом пойдем самолета разбирать. Окей, шеф. Ермолаев переложил руль немного левее. Поселок оказался занят. Максат Уакпаев был обычным парнем, четвертым по старшинству сыном в большой семье железнодорожного рабочего из центра Булаева, что почти на самой границе с Омской областью. Был он невысок, округл и чрезвычайно подвижен, а еще имел острый язык, Слишком узкие, даже для казаха, монгольские глаза и страстное желание выбиться в люди. Два старших брата уже пошли по стопам отца и, окончив железнодорожный техникум, начали работать на все той же железной дороге. Такое будущее его не устраивало категорически. Окончив обычную школу без особых отличий, Максат ушел в армию, попав служить водителем в Аягуз. В армии ему понравилось, и он совсем уж было собрался остаться на контракте, Но тут ему не свезло. Конкурс на службу в вооруженных силах был бешеный. Желающих много, а мест мало. А ведь еще каждый год и призывников куда-то девач надо было. Но долго Макс не горевал, а подался следом за заслуживцем, отец которого служил в полиции и который благодаря папиным связям собирался поступать в Карагандинский институт МВД. Конкурс там был даже больше, чем в армии, но Максат решил рискнуть. Чего уж там происходило внутри приемной комиссии, какие шестеренки крутились и какие интересы хлестались, он и понятия не имел. Но факт есть факт. Макс поступил, а его блатной приятель – нет. Видимо, у МВД вновь случилось обострение на почве борьбы с коррупцией и кумовством в собственных рядах. Учился Максат средне, звезд с неба не хватал, но и среди отстающих не числился. Как и все, ходил в увольнительные – Ошивался на дискотеках, знакомился с девчонками и порой даже успешно. А потом он встретил ее. Их, почти уже выпускников, в передверии Акжола погнали на усиление, затнув курсантами самые дальние и глухие улицы Шахтинска, Абая и Сарани. Каждый год выпускные балы в школах этого неблагополучного индустриального района оборачивались драками, поножовщиной и прочей хренью. Это была любовь с первого взгляда. Сначала Макс ее услышал. звонкий чистый смех перекрывал пьяные голоса бывших школьников и визгливые смешки девиц. Замерзший за ночь курсант решил, что так может смеяться только ангел. Макс бросил товарищей по патрулю и побежал догонять выпускников. Молодой лейтенант полиции был представлен родителям Айтолкин уже через две недели в качестве официального жениха. Потом будущие молодожены съездили в Булаево, а потом Айтошка уехала поступать в Алматы, а лейтенант Уакпаев был зачислен в ряды славной дорожной полиции в захолустном райцентре на Кустанайщине. Их пути разошлись. Встретились они только через пять лет, когда капитан Уакпаев прибыл в служебную командировку в бывшую столицу. Айтошка изменилась до неузнаваемости, Она успела сделать головокружительную карьеру и уже работала каким-то там начальником в местном отделении Сбербанка России. Красавица и умница, она всегда была окружена толпой поклонников, кавалеров и щебечущих подружек. Ее внимание добивались, ей дарили подарки, ее приглашали в самые экзотичные путешествия. А потом в жизни Айтулкин снова появился он. Уже не мальчишка, мужчина, все такой же круглый, низенький и улыбчивый. Ее первый мужчина – ее Макс. Она нажала на все доступные ей рычаги, подняла все связи, она перевела своего любимого в Алматы. В ее жизни до сих пор были две страсти – карьера и скалолазание, которым она заболела в Альпах. Теперь все это ушло на задний план. Когда они все-таки поженились, Макс узнал о своей суженой много нового. И не сказать, что это ему понравилось – Общение с иностранцами и восточную женщину все-таки до добра не доводит. Капитан дорожной полиции не был ретроградом и на мир смотрел вполне современно, но... Этот альбом из Турции? Не должна его жена так загорать, а это увлечение альпинизмом? Ох! Жена по великому секрету сообщила ему, что собирается после закрытия сезона пойти к гинекологу. Но пока сезон открыт, а турбаза на Бухтарме работает, она хочет взять своего мужа в горы с собой. И никаких отказов она не примет. Все-таки общение с экспатами сказалось на ней очень сильно. Макс вздохнул и пошел собираться. В горы. Горы ему не понравились. Лесистые какие-то, вверх-вниз, вверх-вниз. То ли дело степь. А вот компанию, в которой крутилась его жена, капитан полиции оценил. Это были такие люди, такие человечища, что Макс почувствовал себя недоделанным, что ли, ущербным. Сборная солянка иностранцев поражала своей эрудированностью, образованием и каким-то чувством внутренней свободы, от которой полицейский офицер успел отвыкнуть. Да и песни под гитару возле костра ему всегда очень нравились. Когда до берега оставалось не больше километра, Ермолаев заложил левый борт и повел кораблик вдоль пляжа. Точностью навигации капитан не блистал, и почти всегда приходилось нужные места разыскивать, бороздя воды вдоль побережья. «Вон там тот лиман, откуда мы лодку угнали!» Игореха прижал штурвал коленкой и уставился в подзорную трубу. «Не пойму я, батя, что за хрень там происходит?» Пришлось Ивану оторваться от шахматной партии, лезть на верхнюю палубу и, в глазах, всматриваться в серый берег. Впрочем, ту партию он все равно позорно проигрывал. «Куланы? Джейраны?» «Нет, не похожи». «Лошади?» Маляренко обождал пять минут, проморгался и вновь приложился к трубе. «Это же верблюды!» Верблюдов здесь Иван еще не встречал. Следующим неприятным открытием был маленький костерок на берегу. Возле извергающего дым костра никого не было, но сам факт его существования говорил о многом. «Кого там черт принес?» В башку влезла шкурная мыслишка. «Спиридон приперся! Опоздали, бля!» Игорёха, рули к берегу! Экипаж к бою!» Ассаламу алейкум, уважаемый!» Круглолицый азиат на голову ниже Ивана с достоинством по восточному обычаю протянул для рукопожатия две руки. Маляренко по-европейски протянул всего одну, да еще и искалеченную руку и на автомате выдал «Валейкум салам! Калай, сын!» Сказать, что предводитель этих каманчей удивился, значит ничего не сказать. Обычная фраза «как дела», произнесенная по-казахски, прибила невысокого крепыша к земле, как кувалда. Он схватился за Ванину ладонь в три раза крепче, а из его глаз сами собой брызнули слезы. Полтора десятка человек, стоявших за его спиной, дружно загомонили, а сидевшая на верблюде женщина с нескрываемым облегчением опустила натянутый лук. Громыхнула так прилично, уши заложила, а на утро смотрим, а горта и нет. Классический узкоглазый степняк в малахая сидел на кашме и степенно потягивал шуббат. Ваня эту гадость пить не мог и потому просто сидел самодельной пиалой в руках, делая вид, что прикладывается к напитку. История группы Уакпаева была обычна и не очень одновременно. Группа туристов, в которую занесло дорожного полицейского, попала, как и все остальные, шумом, гамом, грозой и молниями. А вот дальше начинались кардинальные отличия. Эта группа за 7 лет не потеряла ни одного человека. Когда Иван это услышал, он не поверил. Вообще, «Вообще?» Говорил маскат с нарочитым казахским акцентом, всячески подчеркивая свою национальную идентичность. Хотя, как успел заметить Ваня со своими экспатами, он общался на чистейшем русском и вполне сносном польском языках. «Пятеро детишек родилось, все, хвала Аллаху, выжили. Сейчас нас 27 человек с детьми, с женщинами у нас проблема, мало их, а так хорошо все». Лоснящееся лицо азиата лучилось самодовольством и умиротворением. Ни один из его людей не был худ и болен. И это при том, что забросило их вовсе не на берег моря, а в самую что ни на есть настоящую полупустыню. Хрен знает куда. Плюс-то да плюс, всегда плюс. Криша у меня инструктор по выживанию. Та да я вспомнил, как у деда в ауле бывало. Выкрутились? Макс сбросил маску простака и выудил из сумки бутылку. «Фаня, ты самогон пьешь? Оказалось, что кроме шубата, баранины и прочих баурсаков, Пуакпаев очень уважал самогоночку и солёное сальце, которое они нет-нет, да и добывали у диких кабанчиков. Правда, случалось это очень редко, в степные просторы эти животные забредали нечасто. Из 22 туристов 10 человек были россияне, сотрудники Сбербанка, в котором и работала Айтолкин, Было еще четверо поляков из какой-то фармацевтической компании, остальные были с мира по нитке – черногорец, кореец, да и прочие шведы. А женщин, включая Элтолкин, на всю группу было всего шесть душ, и никаких драк, дележа и ругани не было. Люди продолжали оставаться людьми. «Мы пять лет у того азиса сидели, дети подросли, мы подумали и решили, надо уходить. Ты, Ваня, не подумай!» Маскат уже был просто Максимом и в доску своим парнем. «Так просто мы не сидели. Устраивали экспедиции. А как верблюдов приручили, так вообще!» Вакпаев громко рыгнул. «Шубат? Нет? Ну ладно. Во все стороны. Только пыль и песок. Там...» – он махнул рукой на юго-восток. «Шопа! Кругом голяк. Воды нет. Шивности нет». А дальше? Ване было очень интересно. «Что дальше?» Варианта было два – идти на север или на запад. На востоке натуральная пустыня, такыр. На юге то же самое. Бросил монетку? выпал запад. Знаешь, Ваня?» Уапаев устало, потер лицо. «Если бы не верблюды, мы бы не выбрались». Разговор продолжился на следующий день. Табор Максата занял все лучшие дома поселка, и новых переселенцев пришлось временно устроить в трюме Краболова. Правая рука у Акпаева, поляк по имени Гржегаш или просто Гриша, инструктор по экстремальному туризму и просто менеджер фармакомпании, провел для Ивана персональную экскурсию. «Мы сначала самолеты нашли. Обрадовались, потом видим. Они уже потрошенные, но закрытые. То есть их законсервировали, так? Мы не стали ничего брать. Потом это место нашли. В одном доме склад. Мы его тоже не стали трогать. Вдруг хозяева вернутся. Вот вы и вернулись». Маляренко посмотрел, как пасутся вдали стада коз и отара овец, наморчил ум и объявил общее собрание. «Значит так, братцы, вариантов два, даже три!» Иван загнул палец. «Первое. Этот поселок мой. Хотите, верьте, хотите, нет. Вы можете здесь пожить, но потом вы должны уйти!» Туристы задумчиво переглянулись. «Второе. Вы можете уйти дальше, на север!» Дальше по берегу, путь нелегкий, но там тоже живут люди, нормальные люди. Что и говорить, но есть одно но: стать равными вам не светит. Маляренко вдохновенно врал, рассказывая о том, что Спиридоновы компания всех новоприбывших отправляют в э, рудники, лесоповал. Нужно подчеркнуть: третье переправиться через пролив на остров. Места там хватит всем, но тоже есть одно но. Сначала надо будет много поработать. Нормальное толковище постепенно переросло в натуральный базар-вокзал. Группа Уакпаева рассыпалась на три фракции. Первые, в основном россияне и поляки, крыли заезжего барина матом и заявляли, что кто первым стал того этапки, то есть поселок принадлежит им. Вторые предлагали идти на север, в земли более богатые лесом и живностью. Третьи просто молчали в тряпочку. И тогда Иван двинул в бой тяжелую артиллерию. «Переедите ко мне на остров. Привезу вам женщин!» Тишина просто оглушала. Первыми опомнились поляки. «Женщин?» «Женщин!» В Новограде после рабского бунта было почти восемьдесят вдов. Многие из них были молоды и красивы, и Маляренко не сомневался, что сможет хоть кого-нибудь из них уговорить. ля ля ля ля Ничего не меняется в этой жизни. Поможем жильем и дадим гражданство. Плюс полтора десятка семей налогоплательщиков. Годится. Маляренко подумал о том, что он циничный, свой корыстный подонок. Оглянулся, отыскал взглядом Франца и повелел. Расскажи им про нас, что да как. Все расскажи. Глава девятая который которой Иван завершает свое малое кругосветное путешествие по Черному морю. Утром после собрания к Маляренко пошел народ. Но, вопреки его ожиданиям, не просители, как это было с хуторянами из Бахчисарая, а просто интересующиеся. Что там, да как? Вчерашняя трехчасовая лекция Франца на тему государственность Крыма и ее значимость в современном мире, которую Ваня прослушал одним ухом, никого ни в чем не убедила и толком ничего не объяснила. Немец оказался хреновым рассказчиком, а эти люди... Маляренко не спал всю ночь. Сначала вождь держал совет с Францем и Гердом на предмет полезности найденыша и вообще. Затем, когда советчики завалились спать, Маляренко пытался сформулировать свои мысли о камманчах абсолютно точно, ибо точность, как известно, вежливость королей. Промучившись почти до утра, Маляренко наконец допетрил, что же его корябло внутри. Мысль родилась, и эта мысль Ивану не понравилась. Эти люди были для него слишком крепки, умны и самодостаточны. Это было плохо. Бля. Послушайте, Иван Андреевич, а какие взаимоотношения... Иван Андреевич, как осуществляется... Господин Маляренко, что вы скажете о... Господин Маляренко с тоской посмотрел в ультрамариновое небо, на котором не было ни единого облачка, утер с лица пот и нырнул в ближайший глинобитный домик. Здесь хоть немного было прохладнее, чем снаружи. Майское солнышко давило всерьез, по-летнему. — Ага, это, наверное, тот самый склад и есть. Дальний угол комнаты был до потолка заставлен сложенными креслами. Семь, восемь, двенадцать, И все-таки, Иван Андреевич, я вас прошу ответить, что ты, блядь сбился?» Занудные долговязые хмыри не отставали. Ваня подождал, пока зеленые мухи перестанут кружить перед глазами, отдышался и медленно обернулся к местной интеллигенции. «Милые мои, забудьте, никто никуда уже не плывет!» И оставив зануд хлопать глазами и судорожно разевать рты, Маляренко вышел из дома. Ночная беседа с Гердом выявила еще одну сложность – большую и очень весомую. Верблюды. Ни Герд, ни Франц, ни сам Иван и понятия не имели, как загрузить эти корабли пустыни, коих насчитывалось аж 33 штуки, на мечту. У берега здесь были сплошные отмели, и яхта с ее осадкой близко подойти не могла. Способны ли верблюды плавать в море – тоже был хороший вопрос – И даже если бы и могли, как им взобраться на борт? Подъемных кранов на мечте не было, а из разговора с Максатом одно Иван уяснил для себя совершенно четко. Именно верблюды и были наиглавнейшим капиталом этой компании. Ни стада коз, ни отара овец такой ценности не имели. Так что, по всем прикидкам, эти люди в Крым, по крайней мере, пока не попадали. Разве что... «Ермолаев!» «Собирай людей, уходим!» Зычный голос капитана корабля разом перебаламутил всю округу. Турки встревоженно вылезли из трюма, командчи у Акпаева бросили все свои дела и шустро стянулись к колодцу, а экипаж мечты проявил чудеса оперативности и собрался около шефа за полминуты. На всех без исключения лицах аборигенов было написано «А как же я?» «Таиб, ко мне!» Турак бегом спустился с корабля и подбежал к Ивану. Виталик, хэкнув, свалил с плеча ему под ноги тяжелую сумму. «Здесь инструмент. Понимаешь? Будете разбирать корабль». Турак кивнул. «Ножовки по металлу, напильники, ножи, топоры. Отдай это своим людям. Пойдешь с нами к кораблю, получишь еще и лопату. Уяснил?» Иван с сомнением посмотрел на Таипа, но тот снова кивнул, мол, да понял я все. «Запомни, это...» — Иван обвел рукой поселок. «Все мое. А ты...» — палец Малеренко уперся в лохмотья на груди турка. «Здесь мой представитель. И ты здесь после меня главный». Говорить было нелегко, но Ваня старался как мог, выжимая из груди последние капли воздуха и грозно глядя на толпу каманчей. Максат очень удивился. Брови у него поползли вверх, а глаза вдруг стали широкими-широкими. Поселок, дома, корабль. Все, что он за эти три месяца привык считать своей собственностью, вдруг утекло из рук. И к кому? К туркам приблудным. Казахско-русско-польско-корейско-черногорское сообщество набычилось и угрожающе засопело. Ну-ну, красавцы. Иван Андреевич, бывший полисмен успокоился, выдавил из себя улыбку и попытался разобраться. «И как все это понимать?» Маляренко улыбку не принял. Он спокойно подошел к акпаеву приобнял его за плечо и выдал. «Я так решил!» Максат перестал улыбаться и попробовал сбросить руку Ивана со своего плеча. Не вышло. Худой, как палка, мужик с слокоченной бородой и серо-зеленым лицом оказался неожиданно крепким и стоял, как скала. Потом эта скала еще немного придавила, полицейский крякнул. «Не шуми, Макс! Пойдем, поговорим!» Вожаки расположились в старом сарае Лукина, усевшись на единственную лавку бок о бок. «Что за концерт, Иван?» «Погоди, Макс!» Маляренко перевел дух и сосредоточился. «Я тебе скажу, Макс, только ты не перебивай. Я всю ночь думал. О том, что ты мне рассказывал, как вы жили, что делали...» Что вы за люди? И знаешь, что я надумал, Макс? Полицейский пожал плечами. Что лучше тебя убить. И еще Гришу твоего тоже. Маляренко сидел в теньке, привалившись спиной к прохладной пыльной стене и ждал, что ответит у акпаев Тот не дрогнул. А дальше? Ты слишком силен, Макс. У тебя свой мир, своя философия. Будь она неладна. Философия? В голосе Максата не было ни капли сарказма. «Да, философия. Ты абсолютно самодостаточен. Мне такие не нужны». Хе, а кто тебе нужен? Рабы?» Уакпаев, поняв, что драки не будет, расслабился и снова заулыбался, отчего его глазки превратились в две узенькие щелочки. Маляренко на миг задумался, а потом мотнул головой. «Сплюнь! Нет, Макс, мне нужны самостоятельные но управляемые люди». Ваня припомнил, чем закончился разброд в Новограде, что творилось в первом поселке у него, и решительно кивнул своим мыслям. «Тебя на своей территории я видеть не хочу, хотя и с удовольствием стал бы тебе другом». «На расстоянии». «Ага». Иван встал и первым протянул исковерканную ладонь. Степняк неспеша поднялся, Вытер пыльную ладонь о грязную душегрейку и осторожно пожал Ивану руку. Они договорились. Турки занимают лучшие дома поселка и живут своим умом, работая на Ивана. Макс их будет подкармливать, за это он и его люди получают право занять все остальные жилища поселка. Иван обязался привезти рассаду, семена, учебники и кое-что по мелочи. Тут такое дело. Новоявленный хозяин поселка задумчиво почесал куцую бороденку. Ночью ко мне почти все неженатики подошли. Купил ты их, Иван, на карню купил. Они с тобой хотят уйти. Не хочу я их отпускать, славные ребята. Но без женщин им тяжко, что и говорить. Сколько их? Семеро точно, Твои колеблются. Это длинные такие? Ну, зануды. Маляренко и Акпаев, понимающе переглянулись и дружно захохотали. «Слушай, Ваня, а как это место называется?» Маляренко пожал плечами. «Да никак не называется. Корабль на северном берегу, и все. Тогда пусть Булаева это будет, ладно?» «Почему Булаева?» «Да ладно, пусть будет. А вот еще что, Макс. Там на берегу есть могила с крестом. Фитил, да. У меня к тебе личная просьба будет». Ты смотри за ней, ладно?» Самолеты обшмонали всего за четыре дня, благо рабочих рук было в избытке. К восьми морякам из экипажа «Мечты» и «Ахмеду» прибавилось семеро одиноких переселенцев. С их помощью, оказавшейся весьма квалифицированной и толковой, Вил ободрал самолетов все, что можно и что нельзя. Он бы и двигатель уволок, если б смог. Но такой груз мечта точно не увезла. Три человека, вооружившись отвертками и самопальными щипцами, занимались только тем, что выкручивали болты и гайки. Еще двое обдирали пластик из салонов. Остальные снимали листы дюраля, остатки проводов и электроники. Куча барахла была такой объемной, что будь они на беде, то никуда, кроме дна, они бы не уплыли. А так ничего. Экипаж забил грузом оба трюма, кубрик, разложил все, что не влезло на палубе, и кораблик снялся с якоря. Теснота стояла, как в том памятном переходе на беде, когда Иван вывозил отсюда разом три десятка беженцев. Зато мечта была не в пример быстрее, и переход до Севастополя занял всего трое суток. Утром 15 мая, после полуторамесячного отсутствия, мечта подошла к горловому форту.